Иван Булавин Посланник Читает Роман Ефимов Глава первая Профессия водителя-дальнобойщика по-своему интересна. Нет, разумеется, большая часть этой работы – это бесконечная дорога, идиоты, которых на этой дороге немерено, а еще постоянная борьба со сном. Но есть и то, что эту работу скрашивает – Так уж вышло, что страна у нас необъятная. Так уж вышло, что не все и не всегда можно перевести поездом и тем более самолетом. Вот и приходится гонять фуры на тысячи километров. А в дороге у водителя есть отличная возможность посмотреть на просторы, проникнуться мыслью о величии страны, ну и просто расширить свой кругозор». Так думал я, когда вертел баранку, поглядывая на бесконечную полосу асфальта. Понятно, что большинство дальнобоев, услышав о таких плюсах своей работы, только горько усмехнутся. Но дело в том, что для меня это не профессия. По сути, я совершаю первый подобный рейс в жизни. Раньше тоже приходилось мотаться на машине в неведомой дали, но то по своей инициативе. А именно сейчас на фирме не оказалось кадров, а груз доставить требовалось, хоть трава не расти. Вот и пришлось спасать родное предприятие, польстился на хорошую премию и командировочные. Фура битком набита строительными конструкциями, не просто железки, а тонкая, почти ювелирная техника. Строить будут что-то жутко технологичное. Закупили железо за границей, поставят его куда следует и... Сделано в России. Вот только это добро доставить нужно из пункта А в пункт Б. Простейшая задачка для третьего класса – скорость, время, расстояние. Подсчет выдает, что на месте я буду завтра к вечеру. Даже, наверное, чуть раньше, поскольку иду с опережением графика. С другой стороны... Ну его этот график, надо и отдых себе давать, не хватало еще уснуть за рулем. Тяжело без напарника, такие рейсы вдвоем делают, а я... Как минимум одну ночь мне предстояло заночевать в придорожной гостинице. Вот только я, откровенно говоря, не хочу, уж лучше в поле. Спальник в машине хороший, а больше мне ничего и не нужно». Остановку сделаю, но только чтобы поесть. Слегка притормозив, сверился с картой. Нет, хорошо все-таки трасса построена. Крупные города можно объезжать стороной, что экономит каждый раз пару-тройку часов. Главное, нужный поворот не прозевать. Так, что у нас на пути? Ага, деревенька, судя по размерам, тысячи на полторы жителей и там точно есть какая-то забегаловка, где можно поесть. Пусть еда будет невкусной, но хоть горячей. Не люблю бутербродами давиться, привык к домашней еде. Дорога есть дорога, а федеральная трасса – это не просто дорога, это настоящая транспортная артерия. А значит, всегда будут те, кто с нее кормится. Это я, понятно, не про бандитов говорю». Преступность в этих краях, слава богу, извели еще лет пятнадцать назад. Я про тех, кто не прочь заработать на движении относительно честную копейку. Водители, неважно, перевозчики грузов, туристы, что едут на моря, или просто переезжающие из города в город, любят вкусно поесть, мягко поспать, помыться, а то и попариться в бане. Иногда даже, о ужас, с девками. Так уж вышло. Само собой, спрос рождает предложение. Люди, вложившись по минимуму, организуют на трассе пункты общепита и придорожные гостиницы. В одной из таких я сейчас и собирался пообедать. Насчет обеда, это я условно говорю. Время позднее, почти 9, Сентябрь, темнеет сейчас уже довольно рано. Нормальные люди поужинать успели, но у меня график несколько иной. Я еще ехать буду часов до трех ночи. Остановившись на просторной стоянке, я покинул кабину, спрыгнув на ровную площадку, обильно засыпанную мелким щебнем. Так, что тут у нас? Заведение с говорящим названием «Харчевня», а на втором этаже небольшая гостиница. Чуть дальше шиномонтаж и автомойка. А еще на территории есть баня, как гласит объявление на входе. Но баня мне пока без надобности, я не фанат тепловых процедур и случайного секса, а потому обойдусь харчевней. Заведение мне, сказать по правде, понравилось. Все в таком архаичном стиле, столы из толстого бруса, стулья неподъемные. Чтобы передвинуть можно было, а поднять и треснуть кого-то по хребту уже затруднительно. Да и публика тут не расположена к дракам. В одном конце сидела немолодая женщина с двумя детьми. То ли поздно родились, то ли это ее внуки. Чуть дальше спокойно ужинали два подобных мне дальнобойщика. Сидят спокойно, спиртного на столе нет. Чинно о чем-то беседуют. Официантка молодая туда-сюда бегает, видимо, одна на все руки, и приготовить, и принести, и посчитать. За стойкой только сидели двое молодых парней, в меру подозрительных. Неоткровенные уголовники, но и на добропорядочных не похожи. Плевать, взять с меня нечего. Присев поближе к стойке, я стал дожидаться официантку. Она меня подчеркнуто игнорировала. Пришлось натуральным образом ухватить ее за руку, когда пробегала мимо. «Есть хочу!» Я сделал жалобные глаза. Две минутки. Она одарила меня самой милой улыбкой, какую только смогла изобразить. Ждать пришлось чуть больше, но она все же вернулась и, вынув блокнот и карандаш, стала выслушивать заказ. А меню есть? Меняется постоянно. Она пожала плечами. Давайте лучше я вам расскажу, что есть готового. Но «Ну, расскажите, снисходительно разрешил я. Борщ, но его мало осталось. «Одну порцию на скребу, пюре картофельное, котлеты паровые, ноги куриные и гриль, салаты, овощной и оливье, макароны, но их ждать придется. Давайте пюре, котлеты и салат, который овощной. Сладкое нужно? У нас пирожки с повидлом вкусные. Хорошо, сначала все это, а потом чуть погодя принесите пирожки и горячий чай». Она кивнула и отправилась на кухню. Заказ организовали быстро, все свежее и горячее. Начнем праздник чревоугодия. С обедом-ужином я расправился быстро, а потом принесли пирожки. Целых четыре штуки, хотя я количество не указывал. Ну, в самый раз. И чай, два стакана сразу, тоже правильно. Чтобы, значит, два раза не носить. Я бы и три выпил, под пирожки-то хорошо идет». Хотя в дороге напиваться жидкости – сомнительное удовольствие. Удивило, что вместо официантки все это принес молодой крепкий парень с короткой стрижкой. Я бы в нем ни за что не заподозрил бандита, но какое-то подозрение он вызвал. Уже хотя бы тем, что не бывает официантов в придорожных закусочных, которые бы выглядели идеально. А он выглядел. Рубашка белоснежная, брюки отглажены. Даже галстук есть. И все сидит на нем, как влитое, словно на заказ шили. И физиономия каменная. Я бы не удивился, увидев такого в офисе большой фирмы или в правительстве. А тут... Девушка была правильная, одета, опрятно, но помятая и уставшая. Впрочем, мало ли чудаков, может быть, он помешан на внешнем виде. Можно счет сразу. Что? Он посмотрел на меня так, словно увидел впервые. «Счет», — сказал я, пальцами нарисовав в воздухе квадрат. «Бумажка такая, там циферки, сколько я проел». «А, да, сейчас». Он метнулся к стойке и принес листок. «Да, отличная еда и стоит недорого. Я сразу отдал ему несколько купюр, специально для таких мест держал наличку, у них вечно со связью проблемы» а сам вернулся к пирожкам. И тут не разочаровали. Тесто мягкое, повидло яблочное, свежее, ну и горячее в меру. Прямо домашним уютом повеяло. А вот чай подкачал. Не из пакетика, явно заваривали листовой. Вот только с сортом что-то не то. Или просто старая заварка со склада, где до того пролежало лет двадцать. Горчит. Ну да ладно. Я непривередливый, пирожки все окупают. Когда пирожки закончились, а от чая осталась только треть стакана, я почувствовал тяжесть. Да, переел слегка, бывает. А ведь желудок у меня не железный, надо будет в аптечке мизим поискать, а то буду всю дорогу маяться. Рука потянулась к стакану, но тут пальцы отказались слушаться. Едва не опрокинул стакан. Происходило что-то странное. В этот момент ко мне за стол подсел молодой парень, то ли из персонала, то ли просто посетитель. Нет, скорее из персонала. Брат-близнец-официанта, такой же могучий, чистый, отглаженный, только галстука нет. Он ничего не говорил, просто сидел и смотрел на меня, словно чего-то ожидая. А ждать было чего. Я попытался сказать... Ч -ч Чего тебе надо? Язык отказывался слушаться. Тут меня осенило, что горечь в чае была не просто так. Меня опоили, и сейчас... Что? Я хотел позвать на помощь, но в этот момент речевой аппарат отказал полностью. Окружающая действительность поплыла перед глазами, да и сами мысли стали какими-то медленными. Я начал заваливаться на бок. Упал бы, но меня подхватила пара сильных рук, которые легко удержали мое не самое легкое тело и куда-то потащили. Перебрал, мужик. Раздалось как будто бы издалека. Позвольте, как же перебрал, у меня и спиртного-то на столе нет. Я ведь за рулем и вообще почти не пью. Мысль эта мелькнула в голове, но тут же замерла. Меня похищают. Зачем? Кому я нужен? У меня и денег-то. И груз мой, кроме заказчика, никому не нужен. Мысли цеплялись одна за другую. Временами я проваливался в темноту, а меня продолжали куда-то тащить. Краем глаза я видел серый коридор с обшарпанными стенами. Позже меня положили на каталку. «Больница? Меня привезли в больницу? Или в морг?» Нет. Скорее, сейчас на органы разберут. Мир в очередной раз поплыл, я лишился чувств. В себя пришел, лежа на той же каталке. Или уже на другой. В помещении было темно, где-то с краю светила тусклая лампочка, которая ничего не освещала. Я попытался пошевелиться, но смог только двинуть одним пальцем. Попытался что-то сказать, но никаких звуков не произвел. «Раздевайте», — приказал мужской голос. «Рано еще», — ответил голос женский. Повернув глаз, который тоже с трудом двигался, я разглядел молодую блондинку в белом халате. Немного похожа на официантку, но не она. Ее собеседника увидеть не смог, для этого требовалось повернуть голову. «Они не скрывают лица», Уверены, что я никого никогда не опознаю, а значит... Додумать мысль я не смог, поскольку опять провалился в забытье. Очнулся, когда меня стали раздевать. Попутно кто-то залез во внутренний карман куртки и вынул документы. «Пока размер, прикинь», — сказал новый мужской голос, явно принадлежавший молодому. «Размер чего? Печени?» Что вообще им надо?» «Тут случилось что-то странное. На руку мне надели штуку для измерения давления». «Оно тебе надо?» спросил мужчина. «Слушай, занимайся своим», раздраженно ответила женщина. «Он должен быть здоров». «Он и так здоров», возразил второй мужчина. «Машину как-то водит». «Это не показатель», сказала женщина и начала накачивать воздух. Руку привычно сжала. «Сколько ему лет?» «Понятия не имею». «Ты паспорт в руках держишь», — укоризненно сказала женщина. «А, точно», — спохватился он. «Так, год рождения...» «Тридцать два. Через три месяца будет тридцать три. Разведен, детей нет, прописка постоянная, военно обязанный». «Сто двадцать на восемьдесят», — удовлетворенно сказала женщина. «Раздевайте дальше. Следов операций у него не вижу. Мышечная масса в норме». «Не просто в норме», — заметил мужчина. «Масса хорошая. Я пока тащил, чуть не надорвался. В качалку ходил, точно». «Сигарет нет», — добавил второй. «Вейпа тоже. Не курящий». Я снова попытался пошевелиться. Дурь вроде отпускала, но медленно. Теперь смог дернуть кистью. Но даже это движение вызвало затемнение в голове. Очнулся от укола в плечо. Наркоз дают, чтобы резать. Чьи-то пальцы открыли мне глаза и посветили неярким фонариком. «Норма», — сказала, наконец, женщина. «Это что у тебя?» документы а конкретно ну паспорт птск доверенность права военник открой военник и посмотри что там велел второй мужчина так дмитрий сергеевич год рождения призван приведен к присяге так погран войска старший сержант стрелок снайпер гранатометчик отличный экземпляр «Вот и хорошо, тогда ему легче будет. Снимайте оставшиеся». С меня стянули носки, потом потащили и трусы. «Блин, тут ведь женщина, что за...» Попытался оказать сопротивление, но снова замутило. На какое-то время меня оставили в покое. Потом кто-то взял меня за руку, и я почувствовал накладываемый жгут. В локтевой сгиб воткнулась игла. Буду резать. Но пока меня никто не трогал, я просто лежал, временами засыпая, потом просыпался, а неведомая дрянь все никак не отпускала. Мысли иногда были ясными, а иногда я замирал на каком-то слове и повторял его много раз, не понимая, что дальше. Не знаю, сколько прошло времени, а когда я в очередной раз вырубился, очнулся уже в другом помещении где горел яркий свет, а в нос бил запах химии и жженного воздуха, как после кварцевой лампы. «Операционная». «Все готово?» — спросил мужчина, тот, который был главным. «Нагревается», — ответил второй. «Одевайте». Тут я окончательно перестал что-то понимать. На меня натянули белье, потом какие-то штаны, носки, куртку в карманы куртки начали что-то засовывать, в деле ремень. Алла, снова позвал мужчина, рот проверь. А, зубы золотые. С пониманием отозвалась женщина, после чего бесцеремонно полезла мне пальцами в рот, оттянула нижнюю челюсть и внимательно осмотрела зубы. Нет ничего, только две пломбы, хорошие зубы. Какое-то днище, а если бы были? Вырвут, как в концлагере. Когда я был полностью одет, меня начали хлопать по щекам. «Мужик, давай уже, отходи, тебе предстоит много узнать». «Крепко его колбасит», заметил второй мужчина. «Так я в каждый стакан положил по дозе, он оба и выпил. Алла, ты капала?» «Да я в него ведро залила, того и гляди обоссыться». Нам такого не надо, спокойно сказал начальник. Дайте судна. Меня повернули на бок и подставили утку. Оказалось, что сфинктеры я контролировать мог. Все прошло нормально, если не считать стыда от справления нужды в присутствии женщины. Она не просто присутствовала, она эту утку и держала. Когда все закончилось, меня снова положили на спину. Пусть воду пьет снова сказал начальник. Мне ко рту поднесли горлышко пластиковой бутылки и стали заливать понемногу. Глотал я с трудом, временами вода выливалась наружу, где ее тут же вытирали бумажными салфетками. Не знаю, сколько я выпил, литра два, не меньше. Но в принципе, пойдет», — сказала Алла. «Перед началом еще укол сделаю, тогда и очнется». Вода уже пошла на пользу. Я даже мог теперь что-то мычать. И даже пытался двигаться, но о сопротивлении речи не шло. Это были именно хаотичные движения рук и ног, очень слабые, которые ни на что не влияли. Тут меня одели окончательно. На ноги надели ботинки, явно армейские. Завязали шнурки. Снова начали что-то пихать в карманы. Попутно прицепили какой-то предмет к ремню а другой предмет гораздо тяжелее привязали шнурком к запястью. Тут каталку подкатили к другой стене, в воздухе запахло озоном, а от стены шел яркий синий свет, напоминающий электросварку. «Готов», — сказал начальник. «Давай уже, Аллочка, кали свою микстуру, пора». В бедро мне воткнулась игла, Алла колола прямо через штаны. Укол оказался болезненный, зато от него по телу стало распространяться тепло. В этот момент их начальник склонился надо мной и начал говорить прямо в ухо. «Слушай, Дмитрий Сергеевич, мы тебя отправляем. На той стороне будь осторожнее. Найди тихое место и сиди там, пока наркоз не пройдет. Дальнейшие твои действия прописаны в блокноте». «Все необходимое у тебя есть. Все, удачи. Она тебе понадобится». Через секунду я оказался на конвейере, который, казалось, тащил меня в раскаленную печь. Жара я не чувствовал, но ощутил покалывание от разрядов тока. Наркоз постепенно отпускал, я попытался размахивать руками, но их тут же прижали с необычайной силой. Потом пришла резкая боль во всем теле, яркий свет в глаза, который обжигал их даже сквозь веки. А потом все стихло, а я упал с высоты примерно в метр, больно ударившись о каменный пол. Облако света, что выплюнуло меня, светилось еще полторы секунды, после чего погасло. Вокруг была темнота, никого рядом не было.